Недопустимость пропаганды оккультных достижений. 12 марта 1935 года. В центре йогов в Европе я видела объявление в одном из индусских журналов. С легкой руки европейцев и в Индии появились теперь такие кружки, где среди членов открыто развивают низший психизм и врожденные медиумистические способности. В своих журналах они широко рекламируют курсы развития всех спящих способностей в человеке с целью получения выгодных мест, продвижения по службе и так далее. Это страшное явление. Также именно на днях переслали мне письмо одного американца, который в течение двух лет посещал одну из таких школ в Америке возглавляемый индусом, исполнял все предписанные упражнения, пока здоровье его не пришло в окончательное расстройство. Так он пишет, «Я не знал другого похода к йоге и не имел других контактов, и потому не мог знать о тех опасностях, которым я себя подвергал. Но когда по истечении двух лет здоровье мое совершенно расшаталось, я должен был прекратить». После». Много раз пытался я приняться за труд, за работу, но каждый раз расшатанное здоровье не позволяло продолжать. Но, наконец, целый ряд трудно объяснимых обстоятельств привел меня в дом госпожи С. От нее я узнал об Агни-йоге, и в молниеносном озарении я понял, наконец, что я нашел то, чего я так долго искал. Затем следует описание его духовного состояния, и он кончает свое письмо на том, что, посвятив все свои силы великому служению, вот уже несколько месяцев, как он чувствует себя здоровым духовно и физически. Как видите, в данном случае темные нарушили здоровье его, но не смогли потушить огонь духа. Да, очень много таких механических школ разбросано по всем странам, и они прекрасно устраивают свои финансовые дела. В самом Нью-Йорке я знала такую школу, тоже возглавляемую индусом. Устроена она была с чрезвычайной роскошью, ибо была рассчитана на уловление скучающих миллионеров и миллионерш. Каждый ученик имел целую сюиту комнат для себя со всеми необходимыми приспособлениями для гимнастических упражнений. Платили они от 500 долларов и больше в месяц, в зависимости от числа, занимаемых ими комнат. Я лично знала одной из таких учениц, и она демонстрировала передо мной свои достижения. Они состояли в том, что она умела стоять на голове. Но ведь и акробаты в цирке проделывают еще большие кунстштюки, но все же они остаются только акробатами. Конечно, в основе всех подобных упражнений лежит вызывание прилива крови к центрам мозга и раздражение их, но мы знаем случаи, когда человек, став на голову, терял тут же зрение. Нужно очень умело регулировать давление крови при всех механических упражнениях, от этих. Неуравновешенных давлений происходят все несчастья. Именно чтобы избежать чрезмерного давления крови, наступающего при открытии центров, йоги удаляются на большие высоты. Потому легко себе представить, как опасны все насильственные упражнения в городах, где нет необходимого притока чистой праны.